Приличной женщине нельзя не жалеть о совершенных ошибках. Все звонки Демьяна я сбрасывала. Вконтакте занесла его в черный список и, подумав, вообще закрыла страницу. Волны стыда накатывали на меня с неизбежностью морского прибоя, заставляя корчиться от воспоминаний о моем позоре. Чтобы не возвращаться мыслями к моменту бегства, я занимала себя чем могла, Промывала и мазала татуировку. Пересаживала цветы. Разбирала вещи в гардеробе. Отмывала вытяжку на кухне. Все это под громко орущий телевизор, забивающий голову чужими проблемами. Татуировка, кстати, мне очень нравилась. Часы выглядели стильно. А тринадцатый час на циферблате напоминал о Джарете, короле гоблинов из лабиринта. Демьян чем-то напоминал его. Поведением. Глэм-роковым стилем и моим отношением к нему. Он притягивал подсознательно и отталкивал, если я включала разум. В общем, то ту мне шла. Мастер был хорош. Но бесило страшно. Тем, что заставляло вспоминать и тосковать по-несбыточному. Стало намного легче, когда прилетела Машка, и жизнь вернулась в обычную колею. «О, мам!» «Отличный цвет волос!» Заявила она, обняв меня в аэропорту. Вот и вся реакция на мои безумства. На татуировку лишь скосила глаз. Прокол в ухе вообще не заметила. Зато все время, пока мы шли к стоянке, трещала, не затыкаясь. В Лондоне было прекрасно все. Музеи, музыка, парки, магазины, уличные украшения, еда, люди, улицы, папины друзья. Папины друзья были прекрасны настолько, что она покрывалась легким румянцем, когда о них рассказывала. Поэтому вечером я позвонила бывшему мужу и аккуратно поинтересовалась, у кого из его приятелей-алкоголиков голова лишняя, а то можно исправить. «За кого ты меня принимаешь?» – оскорбился он. «Они нормальные айтишники, по большей части женатые». «Так, и кто из них подкатывал к твоей дочери?» «Никто!» Он возмутился повторно. «Клянусь своей потрепанной печенью!» «Поклянись мозгом!» Потребовала я. «Его пересадить нельзя!» «Чем хочешь, поклянусь! Даже самым дорогим!» Я была уверена, что это мозг и есть. «Вот за что я тебя люблю, Ален!» Вздохнул мой бывший. «Так за то, что ты единственная во мне, ценишь не деньги!» «Не рабочую визу и даже не мужское достоинство». «В твоем случае мужской недостаток», — хмыкнула я. «Раньше ты не жаловалась». «Раньше, дорогой, я знала только обычные шоколадки. Но недавно в наш гастроном завезли Сникерс Макси на 20% больше». Мурлыкнула я в трубку. «Аж прям двадцать. «На тридцать прикинув в голове соотношение, обрадовала я его. — Понял. Отползаю. — вздохнул Экс. — Не, Ален, серьезно. Если Машка в кого и втрескалась, то исключительно платонически и безответно. Если что, сам ему оторву. И не только голову. — Я бы сказала, что все стало как раньше, если бы не эти вечные напоминания о Демьяне. То вдруг вылез в разговоре с бывшим то в тот же вечер я увидела смешной ролик про сравнение размеров кит совсем как в нашем разговоре. То Машка, неделя через полторы после возвращения, вдруг заявила, что желает кататься на коньках. Я отнеслась к идее с энтузиазмом, но она, поездив немного по ледяным колдобинам катка в хоккейной коробке у нас во дворе, вдруг предложила. «А давай поедем на ВДНХ с тобой. Там лед нормальный, наверное». «Нет!» Я аж вскрикнула. «Ну тогда в парк Горького. Говорят, там народу битком». Я взяла себя в руки и на это предложение ответила чуть более вменяемо. «Езжай одна, если хочешь. Я и кататься не умею». «Я хочу с тобой!» – законючила она. Одной скучно. Ну ты просто посмотришь». Я стойко выдерживала ее многочасовые вопли в младенчестве, но сломалась на нытье подростка и всего-то через пару часов непрерывного «Мам! Мам! Ну, мам!» согласилась на каток у Гума. Удовольствие от катания получила, правда, она одна, потому что я постоянно оглядывалась по сторонам, шугаясь каждого парня со светлыми волосами. «Пойдем, тут неподалеку отличный безалкогольный Глинтвейн». Увела я, наконец, дочь из опасного места. Хотя, если подумать, сейчас все места опасные. Москва большая, Демьян верно сказал. Но центр маленький, и мест, где в зимние выходные гуляет народ, не так уж и много. Если он решит пройтись знакомыми маршрутами, будет неловко. Особенно Машке. Я, конечно, замечала, что из ее комнаты доносятся в основном страдательные песенки. Но раз бывший сказал, что ничего не было, скорее всего, не было. Ее любовь уж слишком безответная. Разница в возрасте, в географическом положении и, скорее всего, в матримониальном статусе не давали никаких шансов. Тут мама не поможет. Тут, пожалуй, клин клином. Если же она узнает, что пока она там флиртовала с мужиками, ее мать зажигала с мальчиком, который скорее подходил бы ей, ой, что будет». Одна мысль о том, что моей дочери Демьян подошел бы лучше, чем мне, вдруг отозвалась такой острой болью в сердце, что я аж задохнулась и закашлилась. Я даже остановилась посреди улицы, ухватилась за фонарь, попыталась отдышаться. «Мам, что случилось?» Подскакала Машка, убегавшая за очередным пряником. «Как же быть на зимней ярмарке и не попробовать все подряд?» «Все в порядке». Просто подавилась. Соврала я, разгибаясь. И тут же чуть не поймала еще и сердечный приступ, заметив мелькнувший в толпе светлые волосы с розовыми кончиками. Сделала шаг вперед, отодвигая Машку с дороги. Зачем? Зачем? Я что, собиралась его догнать? Но люди расступились, И это оказалась девчонка с таким же окрашиванием. Только и всего. Видимо, мода такая а мне теперь в 35 пять инфаркты ловить. Я допила свой Глинтвейн одним глотком и попросила. «Маш, давай домой, а? У меня работа еще». «Ну блин!» Маш копнула урну и скуксилась. «На следующих выходных уже все уберут». «Не уберут. Или съездишь с друзьями вечером». Меня почему-то вдруг накрыла паника. Надо скорее-скорее отсюда уйти, или случится что-нибудь. Что? Что-нибудь? Что? Что ну, мам!» Машка закатила глаза, прямо как один знакомый наглец. «Ну что мне целый вечер дома делать? Я хотела в кино еще». «О, господи, ну иди свое кино! Я одна поеду!» Я сунула ей кредитку. И дочь, помахав мне, умотала со скоростью света, словно только этого и ждала. А я поехала домой, радуясь, что можно убраться из опасного места. Когда у подъезда мне преградил дорогу Демьян в незастегнутой снова куртке, но в чертовом шарфике, у моего сердца уже просто не осталось сил на то, чтобы сжиматься, обливаться кровью, корчиться и всячески помирать. Я просто остановилась на месте и ждала, пока он подходил ко мне, обнимая изо всех сил и опалял дыханием ухо, тронув кончиком языка серебряную змейку. «Соскучился», — прошептал демон, уткнувшись мне в шею. Почему-то слезы выступили на глазах. «Мальчишка! Чёртов мальчишка!» «Послушай», — начала я, пытаясь отстраняться, — «Я знаю, что все делаю неправильно!» Он обнял ладонями мое лицо и поцеловал в губы. Потом зачем-то погладил меня по плечам и сделал шаг назад. Засунул руки в карманы, словно боясь, что они сделают что-то против его воли. Я тоже нащупала ключи в кармане дубленки и сжала их так, что железные края впились в пальцы. Я знаю, что правильно было бы подождать, пока ты сама поймешь, что хочешь быть со мной. Он посмотрел в сторону, но не выдержал и вернулся взглядом ко мне. Надо было караулить этот момент и не упустить его. Тогда бы все было правильно. Ну или забить на все и найти другую. Не бывает же такого, что любовь в жизни всего одна, да? А у меня вся эта жизнь впереди. «Какая любовь, демон!» Я засмеялась нарочито, громко и искусственно. «Какая любовь! Глупый ты, мальчишка! О какой любви можно говорить за полторы недели встреч?» Он развел руками, засунутыми в карманы куртки, пожал плечами. Я покачала головой, хлопнула себя по лбу, мол, «Посмотрите, какой идиот!» Демон совершенно спокойно смотрел на мою пантомиму, и мне становилось все более стыдно за это поясничение. Он ждал, пока я успокоюсь, с таким достоинством, что я и правда почти успокоилась. «Ну и забил бы», — нервно комкая в кармане какой-то чек, сказала я. «Через месяц уже нашел бы себе глупую красивую девочку своего возраста». «Вряд ли». — Ну тогда взрослую тетю, которая и правда бы всему тебя научила. — Например, чему? Он едва заметно ухмыльнулся. — Не знаю. Я ведь не эта тетя. — Вот и прекрасно, — кивнул Демьян. — Я и без того знаю все, что мне нужно, чтобы свести тебя с ума. Ухмылка стала шире. Мне захотелось расцарапать его наглую морду, но я побоялась, что если попробую, это закончится совершенно непристойными поцелуями в засос, прямо под моими окнами. «Самонадеянный павлин! Так в себе уверен?» «Ну…» Он снова пожал плечами, сделал шаг ко мне и наклонился, заглядывая в глаза. «Или поищем вместе?» «Это просто постель!» И только постель. Меня так отчаянно бесило его теплое дыхание на моей коже, что хотелось укусить демона за нижнюю губу. Сильно, до крови. «Тебе скоро надоест, и ты пойдешь искать что-нибудь новенькое». «Мне надоест? Или тебе?» Спросил он, склонив голову на бок. «Нет, мне не...» Я осеклась. Широкая счастливая улыбка медленно расцветала на его губах. Кажется, я проговорилась. О том, как часто последние недели гнала от себя мысли, как мы могли бы жить вместе. Как спали бы в одной кровати, он на левой половине, ближе к приоткрытому окну. Как по утрам он бы делал нам кофе, себе ванильный капучино, мне просто черный, Машке, американо. Что можно было бы взять его с собой в Ереван в феврале, когда я полечу туда перезаключать договоры, арендовать машину и показать ему прекрасную Армению. И что сериал, который мы начали смотреть вместе, мне не хочется досматривать одной. Это были дурацкие мысли, лишние. Но днем еще можно было от них избавиться, а ночь, когда мной уже владел сон, в голове упорно рисовались картинки нашей совместной жизни». «Ты понимаешь, что это невозможно?» Спросила я отчаянно. «Если ты хочешь, чтобы я считала тебя взрослым, ты должен это понимать». «Почему невозможно?» Он совершенно, абсолютно, ни нисколечки не желал понимать то, что было бы ясно любому взрослому человеку моих лет. Но не может у нас быть будущего. Не может!» «А если тебя в армию заберут?» Я уже стара для проводов. Не заберут. У меня астма. А если ты детей захочешь, а я уже не смогу? Думаю, в ближайшие пять лет я определюсь с этим. А деньги? Мне платить за тебя? Чем ты зарабатываешь? Раздачу рекламы? У меня своя школа Contemporary Dance. Откуда? Тебе двадцать два. Родители дали денег? Дали. Снова очень спокойно ответил он. «Но я их уже вернул, и уже год как работаю в плюс». «И что они скажут обо мне?» «Какая разница? Не им же с тобой жить». «А если...» Я резко выдохнула, бросила взгляд на свои окна. «А если Машка будет против?» «Она была против других твоих мужчин?» «Нет». «Что не так со мной?» «Ты младше меня на 13 лет!» «И что?» «Демон!» «Что, Аленушка?» Он уже давно был так близко, что мне проще было чуть-чуть качнуться в его сторону и прижаться щекой к твердой груди, обтянутой футболкой, и обнять его за пояс, чувствуя, как его руки ложатся на плечи, а язык осторожно трогает острым кончиком змейку в моем ухе. «Ты ближе к ней по возрасту», — выдохнула я. «Она…» «Ты боишься, что я заинтересуюсь ею?» В голосе была скрыта насмешка, но я выпалила. «Нет!» Раньше, чем успела задуматься. «Тогда в чем проблема?» Я молчала, не зная, что ему сказать еще. Не осталось никаких возражений, но ведь я точно знала, что так неправильно. Иначе пар, в которых мужчины намного моложе, было бы намного больше. Демьян взял мою руку, отодвинул рукав, открывая татуировку с циферблатом. «Знаешь, что она означает?» – спросил он. «Нашу разницу в возрасте!» – буркнула я. «И это отдельный разговор. Зачем ты...» «Не совсем!» – прервал он меня. «Я ничего не делал, я тебе уже это сказал» но долго думал и понял настоящий смысл. «Ну, поведай», — вздохнула я, отдергивая рукав. «Помнишь, когда ты впервые начала мечтать о любви? Когда захотела свадебное платье, как у принцессы настоящего принца, который сделает все, что ты захочешь?» «Помню». «Когда?» «Я читала Анжелику». И подумала, что тоже хочу такого мужа, как Жофрей, Чтобы он все умел. Все ему было интересно. Ничего не боялся и... Демон улыбнулся. Да. Разбирался в женском удовольствии. И тебе тогда было... Тринадцать. Все верно. И ты загадала на Новый год желание найти своего принца, да? Да. Откуда ты знаешь? Через девять месяцев родился я. Я была влюблена в него. Так сильно, как, наверное, не любила даже бывшего мужа. Вопреки своим же словам о том, что за полторы недели встреч, это невозможно. Мне так хотелось узнать, действительно ли все будет так легко и просто, как он говорит». Хотелось поверить, что тату и сказочная история, которую придумал демон, действительно знак судьбы, а не слишком жестокая шутка. Я чувствовала в этом наглом, юном, смешном парне столько тепла, что было невозможно отказаться от такого предложения. Но все же... Все же... Мой опыт держал меня на привязи. Мне уже не двадцать... Чтоб бросаться в омут с головой, сказала я. А в чем разница? Спросил он. последствиях. что же с тобой такого страшного случится в 35, что не могло случиться в 20? Я подумала, потом подумала еще, и еще. А потом потянула за подаренный мной шарф, с которым он и расставался с новогодней ночи. И демон склонился и поцеловал меня так, как умел только он, нагло и сладко.